Глава 18. Гульье кладбище. Кха. Кровь тонкими струйками полилась через плотно сжатые зубы по губам и подбородку. Вирусу была неведома жалость. Новый приступ начался, как только я приступил к рисованию узора. Арчи, Алиса паниковала, и я её понимал. мы были на краю гибели от второй волны удушающего кашля я едва не захлебнулся легкие жгло они чесались как бы смешно это не звучало будто их покусали комары и теперь тысячи укусов невыносимо зудели вызывая дикое желание их разодрать в горле пекло изо рта и носа шла кровь Арчи Тридцать процентов готово. Еще немного, Арти. Каким-то чудом я слышал шаги приближающихся незнакомцев. Минут пять и они увидят меня. Птичка все еще сидела на горе из костей и наблюдала за мной не мигающим взглядом. Глаза болели. Я с трудом держал их открытыми. Из них потекли слезы, тяжелые, липкие слезы. С щеки сорвалась капля и упала на руку, скатилась в костный порошок и растеклась красным пятном. Не слёзы, а кровь. Досадно. Кха. Я с трудом сдержал кашель, и кровь брызнула через ноздри. Перед глазами поплыло, я покачнулся. Арчи осталось совсем немного, только выдержи Я крепко прикусил язык, и острый укол боли помог мне собраться. Действенный метод, надо запомнить на будущее. Указательным пальцем рисую плавную волнообразную линию, вдоль которой большим пальцем веду прерывистый штрих, и так вплоть до центра узора небольшого кружка. Одновременно с этим средний палец рисует крючки между линиями, а безымянный... Прямую черту с другого конца. Боже, как сложно! Я не заметил, как закончил рисовать. Просто в какой-то момент боль в груди неожиданно отступила, и я понял, что узор завершен. Сила оставили меня, и я повалился на бок, сплевывая накопившуюся в рту кровь и стараясь сделать это как можно тише. Большое красное пятно чётко выделялось на костном порошке и будто магнит привлекало внимание. Почему-то из-за этого я запаниковал гораздо сильнее, чем когда рисовал узор, буквально находясь между жизнью и смертью. Я стянул с себя жакет и начал лихорадочно собирать в него костный порошок со следами крови. Арчи, они близко. Я вздрогнул. осознал, что сижу в центре педочка, почти полностью очищенного от костного порошка, и пялюсь на горсть размолотых гульих костей в ладонях. Паника резко отступила. Моя психика в последнее время шалит. Я поспешно спрятал жакет с кровавым порошком в кошелёк, снял замаранную футболку и засунул туда же, достал новую верхнюю одежду, надел её. взглядом нашёл ближайшую кучу порошка и на четвереньках пополз к ней, стараясь не шуметь. Слух, усиленный чакрой, улавливал голоса незнакомцев, но слов пока было не разобрать. Я, пересиливая брезгливость, улёгся в кучу костного порошка и активировал узор на плече. По телу прокатилась тёплая волна. И как мне понять, что узор сработал? Судя по описанию, он помогает слиться с окружающей средой, как это делает хамелеон. Алиса, сколько процентов чистоты? Шестьдесят семь. Невероятный результат, если учитывать твое состояние, Арчи. Ну, хоть так. Не спросишь, сколько тебе жить осталось. Вопрос Алисы застал меня врасплох. И правда. Скажи, Алиса. 8 часов Арчи. Твоё состояние сильно ухудшилось. Внезапно я осознал, что меня лихорадит. Адреналин схлынул, и на меня обрушился откат. А шаги всё приближались и приближались. Что будет, если меня заметят? В гуллом кладбище давно не было так тихо. Я наконец разобрал, о чём вели разговор незнакомцы. Первый голос был не громкий и звучал молодо. Хм, значит я угадал название этого места. Давно, ответил ему второй голос, задыхающийся и натужный. Я прикрыл веки, дыша тихо, тихо. Мое самочувствие было ужасным, слабость во всем теле, глаза горят. И как долго это продлится? Снова заговорил молодой. На этот раз ближе Баббелова грань рисует. Это я знаю, как долго она будет рисовать грань. Я напрягся, говоря определённо о Наталье. Старик, как я прозвал его про себя, не ответил. Они продолжили путь в молчании. Смотри, там следы, раздался голос молодого через минуту или две, совсем свежие. Пульс застучал в висках. Неужели заметят? Как голь, думаешь, значит живой. Давай глянем, вдруг с двумя или тремя атрибутами. Не успел я испугаться, как сверху, прямо надо мной, послышалось шуршание и сразу следом звук чего-то падающего шлепок. Меня обдало слизью, знакомой горькой слизью. едва сдержал рвоту, как мерзко. Пойдем, раздосадовано сказал молодой. Гуль и слезники жрать пришли. В метрах пяти от моей головы раздался еще один шлепок и меня обрызгало новой порции слези. Я крепко сжимал губы и с трудом дышал через нос. Горько и противно. Шаги незнакомцев затихали вдали. В то время, как шлипки раздавались всё чаще, один за другим, десятки, сотни шлипков. Я лежал, вслушиваясь в раздающиеся вокруг звуки. Что-то большое и скользкое проползло вперёд и захрустело костями. Я открыл глаза, приподнял голову и увидел слизня. В самом толстом месте его диаметр достигал метров 4. а тело было будто скреплено из костяных колец, измазанных масляно блестящей слизью. Кольца постепенно сужались и сходились в конус. Меня передернуло от вида твари. Прислушался. Вроде бы незнакомцы ушли довольно далеко. Я задрал голову и с тоннеля в стене у самого потолка медленно выпал слизняк и завис прямо надо мной. я подскочил и спотыкаясь бросился прочь из-за слабости во всём теле двигался я медленнее, чем хотелось бы шлепок буквально в шаге позади меня на пол рухнул слезняк поднимая волну пыли меня подбросило ударной волной, но я чудом удержался на ногах и продолжил бежать максимально безумно я деактивировал узор скрытности и успел заметить, как ближайшие слизни киползают на гулььи кости и с отвратительным хрустом их жрут. Только вот чем, я не вижу у них пастей. Я подбежал к горей из костей, вокруг которой не было ни одного слизня, и замер. Меня мутило, и казалось, мои глаза вот-вот выпадут из глазниц. Воздух решительно не хотел наполнять лёгкие. Где-то сверху что-то щелкнуло, и я дернулся всем телом. Оглянулся и заметил на вершине костяной горы знакомую птичку, ту самую, что следила за мной с момента, когда я очутился на Гульям кладбище. Сейчас я смог, наконец, нормально ее разглядеть. Белая ворона, только костная, вцепилась лапками в острую кость и пиалится на меня. Я подрагивающей рукой вынул из внутреннего кармана монетку. Орёл выживу. Подкинул, поймал, шлёпнул. Орёл. Фух. Вытер пот со лба и спрятал монету в карман. Шаги незнакомца стихли. Я ещё раз оглянулся. Десятки слизней жрали гульги кости, но к куче, у которой я стоял, толпи никто не торопился. Это из-за вороны. Так, ладно. Я пригнулся и побежал в сторону, в которую направились незнакомцы. Они мой единственный шанс выжить. Если в ближайшие пару часов я не найду кого убить и поглотить, мне конец. Восемь часов точно не протяну. Мне уже очень плохо. С агрансом или чернокнижником я справлюсь в одном случае. Если нападу из засады, но высок риск, что меня заметят, особенно если эти двое, агранцы с сенсорными узорами или чернокнижники с обострённым слухом. Вскоре я догнал незнакомцев, оба в плащах с накинутыми капюшонами, скорость низкая, шаг расслабленный. Тот, что шёл справа, был очень низким, метра полтора ростом. Я активировал узор скрытности и спрятался у огромного гульевого скелета. Настоящий гигант. Впервые такого вижу. Арти, думаю, что кость этого гуля весьма ценна для артефакторики, подсказала Алиса. Я осторожно подцепил небольшой плоский осколок кости и закинул его в кошелёк. Если выживу, постараюсь сюда вернуться и набрать побольше. Смотри, трёхглазый, раздался молодой голос. Судя по всему, он принадлежал высокому человеку. Я притаился и вслушался. Воздня, хрип, треск костей и хлюпанье гульей слизи. Я усилил поток чакры в уши и услышал странные звуки, словно кто-то что-то грыз. Неплохо, с набитым ртом произнёс молодой. Староват, конечно, но зато с тремя атрибутами. То пошли, ответил ему другой. У меня по коже побежали мурашки. Это определённо грязные чернокнижники. Мои внутренности похолодели, когда я подумал, что они могут обладать способностями ужасных гулей. Думаю, в таком случае они давно бы тебя услышали, утешила меня Алиса. Да, она права. Но остальные способности не менее опасны, особенно неизвестные. Как думаешь, если я их поглощу, это продлит мне жизнь? спросил я. Они сливают свои гены с гулями, но они всё же живые люди, Арчи, нет причин для беспокойства. Я тяжело сглотнул. Надеюсь, Алиса не ошибается. Интересно, а двоерождённый гуль отличается на вкус. Я едва разобрал вопрос молодого чернокнижники почти вышли за границу слышимости. Я подбежал к другой куче костей. Сбоку что-то щёлкнуло, но я не стал отвлекаться. Ворона, и так ясно. Как думаешь? Почему они вообще начали появляться, задался очередным вопросом молодой, но старый снова его проигнорировал. Тысячи лет разные виды гули не могли смешивать потомство, а тут на тебе. Как думаешь, алба? Я не знаю. И стоило нам так пыхтеть ради двоерождённого, столько ресурсов потратили, чтобы гулью волну вызвать. Я не знаю, шедо молодой фыркнул. Хм, вот почему грязные заинтересовались зонами у Петербурга, и они же вызвали гулью волну из-за двоерождённого. Я примерно представлял, что это такое дитя-монстр от родителей разных видов. А если двоерождённый обладает сразу двумя разными атрибутами, как их назвал этот шедо? Например, и глазами, и ушами. Я поёжился. В таком случае гули станут опаснее, и жертвы среди людей возрастут. Чернокнижники больше не говорили. Мы уходили глубже в гульью яму, костей становилось больше, костины и кучи росли на глазах, достигая десятков метров в высоту. Иногда из боковых тоннелей в стенах выпадали гули. радовало дно. Я выбрал правильный узор скрытности. Он тратил совсем немного чакры, но огарчало другое. Время продолжало идти, и я с каждой секундой становился ближе к смерти. Я старался об этом не думать, но страх смерти липкими щупальцами расползался внутри меня. Интересно, а Кости кто-то специально стаскивает к стенам, чтобы кормить слизней? Кстати, теперь понятно, кто создал многочисленные тоннели. Время шло, а чернокнижники неторопливо шли к известной лишь им одним цели, переговариваясь с друг с другом и убивая гулей. Щелчки белой вороны то и дело раздавались где-то поблизости, а я с каждой минутой всё больше паниковал. Когда до моей смерти оставалось 6 часов, я решил Если в течение часа не подвернётся удачного момента, я атакую. Как думаешь, почему Гульера Дильнья так близко к кладбищу, спросил Шедо? К предкам поближе. А ты очень умный, Галба. Гульера Дильнья они туда идут задвоерождённым. Я начинал понимать, что хотят сделать грязные И лучше бы мне начать действовать во время их сражения с гулями, но и ждать я долго не могу. Белая ворона не отставала от меня, но и не мешала, даже помогала, отвлекала своим щелканьем от тяжёлых мыслей. Думаю, пора, мысленно сказал я, доставая из кобуры хасие, а затем прислушался к себе и засунул обратно. Кисло улыбнулся. Кого я обманываю? Я не смогу убить двух грязных чернокнижников, даже атакуя из засады. В памяти все еще свежи воспоминания битвы Грязного против двухглазого Гуля, за которые мы с Натей наблюдали. Это явно пока не мой уровень, а в самоубийственную атаку я не готов бежать, не сейчас. я следовал за чернокнижниками, решив, что атакую их, когда ситуация станет критичной. Где-то тут, да, Альба, спросил Шедо. По звукам я понял, что двоеца замедлилась. Но не знаю. Тут я вижу, Альба. Давай сюда. Они повернули и ускорились. Я рискнул выглянуть и увидел, как они приближаются к стене. Гуль еродильня там алба, наверное, точно там, раздалось шуршание. Я снова рискнул выглянуть из-за кучи костей и увидел, как оба чернокнижника скинули плащи и остались в чёрных жакетах. Различил знак панцеря, анх, крест с петелькой сверху. Больше я заметить ничего не смог. ёркнул обратно, побоявшись, что они почувствуют мой взгляд. Шедо, я запомнил звуки его шагов, подошёл к стене. Я забыл, как дышать. Что будет дальше? Ха, зарал он. И тут же раздался взрыв ужасающей силы. Из-за ударной волны гора костей завалилась на бок, несколько острых костей упали на меня сверху. И одна из них вонзилась в моё правое плечо. Я едва не вскрикнул: "Чёрт!" За первым взрывом последовал второй, послабее, а затем о кругу заполнили гули рыки и визги. Я услышал звук рассекаемого воздуха и хруст разрубаемых костей, и несколько гулей заткнулись. "Ха!" закричал Шедо и маниакально засмеялся. А-ха-ха! Каждый его вскрик сопровождался ударом. Едва сдерживая стон, я вытащил из плеча гулью кость и нанес на рану массь. Проглотил восстанавливающую таблетку. Вроде полегчало. Я немного полежал и в конце концов рискнул перебежать к другой горе из костей, которая была поближе к чернокнижникам. По пути попытался рассмотреть, что там происходило, но обзор закрывала поднявшаяся пыль. Я забрался на гору с костями, старался делать это аккуратно, но пару раз всё равно поцарапался, прислушался. Шедо смеялся и убивал гулей, а тех становилось всё больше. На вершине горы я спрятался между костями и наконец разглядел поле битвы. В стене зияла многометровая дыра, из которой непрерывным потоком бежали гули двух видов, глазастые и с гребешками на голове. На их пути стоял Шидо со стервенением, рубил их длинным черным мечем и хохотал, как больной. Его тело постоянно оставляло послеобразы, вокруг него частенько возникали точные копии. Гули пока в основном попадались с одним атрибутом: либо одноглазые, либо с одним гребешком. Не знаю, как их правильно называть. И Шидо сносилом головы легко, как траву косил. А где старый чернокнижник? Я пошарил взглядом и нашел его. Он стоял чуть левее и позади Шидо. Присмотревшись, я понял, что он совсем не старый. Скорее наоборот. Ребёнок, паренёк лет 13 и на вид лысый с тремя костяными гребнями на голове, он спрятал ладони в рукавах и молча наблюдал, как его коллега уничтожает гулей. Я внимательно следил за ходом боя, но так и не понял, что за способности у гулей с гребешками. Из пролома начали выскакивать гули с двумя атрибутами. Но ситуация не изменилась. Шидо продолжал хохотать и убивать их. И тут-то я понял, что проживаю последние часы своей жизни. Раз грязный так спокойно убивает двухглазых гулей, значит, он гораздо сильнее, чем они, то есть как минимум с тремя метками. Да и у лысого паренька три костяных гребня. Это как сражаться с огранцем, который нарисовал третью грань и может призывать доспехи. Невозможно, только если кого-то ранят, раздался в моей голове тихий голос Алисы. Нам остаётся надеяться, что гули отгонят чернокнижников и сильно их ранят. Это единственный выход. Я на автомате полез в карман и достал монетку. Орёл. Гули сильно ранятся до подкинул, поймал, шлёпнул. Резко. Чёрт. В следующую секунду раздался вопль боли и ярости. Шидо разворотили живот. Я не успел заметить, как в бой вступил трёхглазый гуль. Он ранил чернокнижника, но и сам лишился руки от его меча. Грязный отступил по пути, обезглавив двухглазого гуля. За ним протянулся ярко-алый след крови. Я сжал кулаки. Надежда вернулась. Албо заржал Шидо, и на голове лысого чернокнижника засияли все гребни. Он выставил ладонь в сторону Шидо, и из нее вырвалась сотканная из света дымка. Она за долю секунды достигла грязного и залечила ему рану на животе. Это конец, пробормотал я. Рядом щёлкнула ворона, будто соглашаясь со мной. Арчи, может, там есть четырёхглазый гуль? предположила Алиса. Я горько улыбнулся, как я понял из редких разговоров этой двойки, все сильные гули отправились за натой, именно поэтому чернокнижники рискнули сунуться в самое сердце гульей ямы. В гулью-родильню битва продолжилась. Албу лечил своего спутника, пока тот рубил гули в капусту. В трёхглазых гулей уж и до не получалось убивать с одного удара, поэтому я наконец увидел в деле гули с гребешками. Они исцеляли раны свои и чужие и даже отращивали новые конечности, и это только двух атрибутовые Гули с тремя гребнями я не видел. Думаю, что их тут нет, сказала Алиса. Ната говорила, что гулия яма это место на стыке большой, средней и малой зоны. Гули с гребнями из малой. Если я правильно поняла, их меньше, чем всех остальных. Надеюсь, что Алиса в этот раз ошибается. Когда появился второй трехглазый гуль. Албу начал метать черные хаси, метко убивая Гули по слабее. Его оружие оставляло после себя черную дымку, которая проникала в раны Гули и добивала их. Даже двухгребневые и двухглазые умирали от этих страшных атак. Они слишком сильны, вслух пробормотал я. Даже если будут ранены, я им не противник. Шедо вдруг размножился. Его копии окружили группу гулей, которую возглавляли двое-трёхглазых. Твари лихорадочно бросались от одной иллюзии к другой, уничтожая их ударами лап. Когда все копии чернокнижника подняли мечи, гули впали в неистовство, но сделать ничего не успели. Через мгновение все копии Шедо опустили мечи. головы гулей слетели с плеч, их тела по инерции пробежали несколько шагов и упали на землю, заливая её серой слизью. Иллюзии мигнули и исчезли. Ха. Шедо поднял голову к потолку и заорал во всю глотку. Я вздрогнул и немного отполз назад. Алиса, есть идеи? спокойно спросил я. Нет, Арчи. Шансов выжить почти нет, припечатала Алиса. Может завещание написать? Смотри, гули перестали выбегать из дыры, указала Алиса. И правда, Алба расправился с последними гулями и поток иссяк. Странно, хотя если подумать, недавно гулия волна была. Вдобавок Ната спровоцировала зоны своим прорывом. Двоерождённый! возбуждённо закричал Шедо. Жди меня! И зашагал к пролому. Альба спрятал Хаси в рукава и последовал за ним. Я начал медленно сползать с горы костей. Шансов выжить мало, но сдаваться я не собираюсь. Может, внутри этой гулььеродили мне наконец-то повезёт. Рука потянулась к карману с монеткой, но я оборвал движение на половине, думаю, что в этот раз обойдусь без её совета.